Лиг попал прямо с порога в комнату, низкую и тёмную, с каким-то малопонятным расположением голых стен, точно они расползлись от страшного давления сверху. Она была полна бутафорской рук к ледю бедности. На вогнутой постели сидел давишне мальчик. Громадная, белобрысая женщина с толстыми босыми ногами вышла из тёмного угла,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 Она была столь безмолвна, что Лиг уже сомневался, это ли женщина так кричала только что, пока муж должно быть не объяснил хлёстким шёпотом, что привёл гость. Она опустилась на скамейку в глубине комнаты, возиясь с чем-то, что-то чистит ножом на газете, что ли. Лиг боялся слишком точно рассматривать, а мальчик, блестя глазами, отошёл к стене.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 из стакана и сразу же закашлялся. "Это лучше", произнёс Колдунов со вздохом, кистью руки вытирая дрожащие губы. "Видишь ли, продолжал он, наливая лику из себе, вот значит, как обстоит дело". Деловой разговор. "Позволь мне тебе рассказать вкратце.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 Колдунов стал рассказывать нудную, жалкую историю и чувствовал, что из таких историй давно состоит его жизнь, что давно о его профессии стали унижения и неудачи, тяжелые циклы подлого безделья и подлого труда, замыкающиеся неизбежным скандалом. Между тем Лик опьянел от первого же стакана и все-таки продолжал попивать скрыто брезгливыми глотками, испытывающий кощущую муть во всех членах, но перестать не смея, точно за отказ от вины последовала бы постыдная кара. Колдунов, облокотившись о другой рукой поглаживая край стела, и изредка прихлопывая особенно чёрное слово, говорил без остановучно. Его глинисто-жёлтая голова Он был почти совершенно лыс, мешки под глазами, загадочно-злобное выражение подвижных ноздрей. Всё это окончательно утратило внешнюю связь с образом сильного, красивого гимназиста и стизавшего лика некогда, но коэффициент кошмара остался тот же. Так-то, брат. Всё теперь неважно, сказал Колдунов другим, менее повествовательным тоном.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 Я и не буду тебя ни о чём просить. Не мой жанр просить, крикливо отчеканил колдунов, снова перебив самого себя. А вот только хочу знать твоё мнение. Просто философский вопрос. Дамы могут не слушать. Как ты думаешь, чем это всё можно объяснить? Понимаешь ли? Если наверничка имеет какое-то объяснение, то, пожалуйста, я готов с дельмом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 Поехала, ой-ой-ой, как поехала. В чём дело? Нет, ты мне скажи, в чём дело. Я только хочу узнать, в чём дело, тогда я успокоюсь. Почему меня систематически травила жизнь? Почему я взят нам плак какого-то несчастного мерзавца, на которого всех харкают, которого обманывают, застращивают, сажают в тюрьму? Вот тебе для примера. Когда в Лионе после одного инцидента меня увели, причём я был абсолютно прав и очень жалел, что не пристегнул совсем, когда меня, значит, несмотря на мои протесты, а Жан повёл, знаешь, что он сделал? Крючком вот таким вот сулда меня зацепил за живую шею. Эт что такое, я вас спрашиваю?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 Почему меня в тридцать втором году в Антверпене семь человек били смертным боем в небольшой комнате? И посмотри, почему все вот это, вот эта рвань, вот эти стены, вот эта Катя, интересуюсь, давно интересуюсь историей своей жизни? Это тебе не Джек Лондон и не Достоевский. Хорошо».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 Тебе очень пригодится для театра. Трах и падает герой. Он и 100 франков не стоит. Но мне 100 мало. Я тебе его за 1000 отдам, хочешь? Нет, не хочу, ряла проговорил Рик. И право же у меня денег нет. Я тоже всё такое и голодал, и всё, нет. Довольно мне плохо. А ты пей с Укин кот, вот и не будет плохо. Ладно, чёрт с тобой. я и так на всякий случай всё равно не пошёл бы на выкуп но только пожалуйста ответь мне на мой вопрос кто же от решил